431. Июль 12. Можно спросить себя, что уже сделано в отношении утверждения желаемых качеств духа? Не мешают ли этому уступки лукавым рукам и стремление приноравливаться к чужой ограниченности? Говорить по сознанию совсем не означает звучать в унисон с невежеством сознание собеседника. Достоинство духа требует других мер при попытке воздействовать на людей благотворно